Заселение прошло на ура. Хотя офисное здание не слишком подходило в качестве гостиницы, все же толстые стены создавали иллюзию защищенности, А нормальные туалеты и верх роскоши душевая вызвали у Маши радостный вопль, который буквально на пару секунд опередил такой же выброс эмоций у двух других оставшихся в составе экспедиции женщин. Впрочем, и мужчины были наличием сантехнических удобств вполне довольны. И даже Бакомба, с остатками своих клыкастых бойцов, занявший первый этаж, ходил как обевшийся сметаной кот. Смит на правах начальства радостно обжевал бывшие апартаменты мэра. Те недовольства у него вызывали разве что следы недавних посиделок. Правда, выпивку опытный Сэм успел припрятать, но судя по слегка подергивающемуся носу, чем здесь без него занимались, секретом для начальника экспедиции не осталось. Впрочем, у Смита хватило ума не пытаться поднять шум. те еще раз убедила лисица на во мнении, человек в кабинете и человек в поле это две разных личности. Настроение слегка портили разве что вечно чем-то недовольные британцы. Но учитывая, что исследование зданий заняло несколько часов, вариантов у них не было. Ирецо куда-то на ночь глядя нет уж, увольте. Так что недовольно ворча, эти умники отправились в отведенные им под ночлег помещения. Вот только уже поздно вечером, когда Лисицын, воспользовавшись оказией, не только вымывшийся, но и постиравший доскорузные от грязи и пота вещи, не спеша дефилировал к себе в комнату, один из британцев перехватил его в середине коридора. Мистер Лисицын. Ну, Сергей, настроившийся поспать свои законные часов семь или восемь, начиналась работа геологов, а потому торопиться было некуда, Посмотрел на внезапно появившееся перед ним препятствие, как на врага народа. Увы, британец на его тяжелый взгляд не отреагировал. Мистер Лисицын, я бы хотел с вами поговорить, именно со мной. Видите ли, мистер Смит уже спит, капитан Трумэн тоже. А я, значит, бодрствую. Ладно, где будем разговаривать? Кофейная комната, я думаю, подойдет». Логично подумал Сергей. И нейтральная территория, и подкрасться к ней сложно. Наверняка те, кто ее в свое время оборудовал, ориентировались в том числе и на то, чтобы начальство не застукало их за перемыванием руководящих косточек. Только после вас. Ритуальная фраза оказалась британцу вполне понятной, и через пару минут они уже сидели друг напротив друга за узким, слегка потрёпанным столом. Позади шумел, запуская первые еще пробные пузырьки чайник, и лисицын с оттенком омерзения подумал о растворимом кофе, которым наливался все дни, пока сюда ехали. Да и дома, на работе, или его с завидной регулярностью. Впрочем, включить чайник это тоже своего рода ритуал, и то никто не заставляет. Итак, тут Лисицын сообразил, что даже не помнит, как зовут собеседника. Я вас максимально внимательно слушаю, мистер Лисицын. Я знаю, что вы маг. Я этого и не скрываю, пожал плечами Сергей. Разумеется, не скрывал, просто не афишировал. С другой стороны, после недавнего боя у реки это секрет Полишинеля. Вопрос не в магии как таковой, а в том, адептом какого именно направления являлся Лисицын. Как раз это обстоятельство, как он надеялся, все еще было загадкой для окружающих. Я тоже маг, школа земли. А про школу жизни ты ничего не сказал, мысленно усмехнулся Лисицын. Впрочем, сейчас это маловажный нюанс, тем более что в нынешние времена каждый стремился припрятать джокера в рукаве. Так что, какие уж тут обиды? И что с того, за нами ведется наблюдение? Я почувствовал его около часа назад. Одна со мной школа, но с несколько иным, хотя и не ярко выраженным национальным колоритом. Лисицын понимающий кивнул. Магия едина, а вот система обучения, подход к составлению заклинаний, они разные. Разные школы это фактически как разные языки. Одна и та же школа, но в разных странах, с разными взглядами на одно и то же. Это скорее как акценты одного языка, способные внешне отличаться почти до неузнаваемости. Так что и впрямь понятно, о чем хочет сказать британец. Плохо то, что его не проверишь. Тонкие воздействия, в отличие от грубых боевых заклинаний, представителю другой школы, тем более столь специфической, как у Лисицына, обнаружить крайне сложно. Пользуясь терминами из радио, совершенно разные частоты. Ладно, придется верить на слово. Кто Насколько я могу судить, школа французская, но от их общепринятых стандартов отличается и довольно сильно. Возможно, что-то провинциальное. И это понятно. Местечковые, не слишком любящие исторических снобов маги, довольно часто пытаются если не создать новую школу, то хотя бы развить что-то свое, нестандартное. Чаще всего это приводит только к лишним затратам сил. хотя иной раз выдает интересные результаты, позволяющие серьезно приподняться талантливым провинциалам, о которых при ином раскладе и не услышали бы. К слову, это не самый лучший вариант. Нестандартная магия способна преподнести нестандартные же сюрпризы. Что еще можете сказать? Пока ничего, кроме того, что наблюдающие за нами маг в городе очень характерные возмущения от домов ясно пошли куда. К Смиту, разумеется. А то видишь ли спит он, когда такие дела творятся. Как ни странно, начальник экспедиции не спал. Вторая странность. По пути к его апартаментам на лестнице им встретилась подруга и коллега погибшей Гледис, Виктория. И выглядела она, ну, очень довольной. Проводив ее взглядом, лисица с трудом удержался от улыбки, понадеявшись, что все остальное скроет лестничный полумрак. Что уж там подумал или не подумал британец, оставалось лишь догадываться. Одним из достоинств этой нации пиратов и авантюристов было умение овладеть собой. "Ходите", почти сразу отозвался на стук в дверь Смит. Он сидел, развалившись в кресле, и нива отхлебывая из высокого стакана, и где он его только взял, жидкость характерного цвета и запаха. "Присаживайтесь, наливайте, пейте. Я тут нашел интересную захоронку. Что же, вполне логичное решение, просто даже потому, что стресс надо снимать". А захоронка, сдуру пропущенная при разведке, и то сказать, замаскировал ее прежний хозяин кабинета качественно, чтобы добраться, пришлось бы сдвинуть один из диванов. поражало, если не разнообразием содержимого, то уж шибелин точно. Два ящика, правда, не полных. Увидев это, лисицын чуть приподнял бровь, и Смит быстро, словно бы оправдываясь, пояснил: "Парням тоже надо слегка расслабиться. Я тут вызвал дежурного", передал. Уго. Вот эта дежурная такая довольная была. И вряд ли только из-за бутылок со спиртным впрочем свои домыслы лисица озвучивать не стал. Просто кивнул понимающе, взял одну из бутылок, охладил её заклеванием, налил себе и британцу. Вы правы, сэр, но у нас, тут он сделал глоток, одобрительно кивнул. Мэр, явно знал толк в выпивке. Есть серьезный разговор. Слушаю. Британец изложил ему то же, что и лисицу, и Сергей поразился, как может преобразиться только что расслабленный готовый вроде бы скатиться в сон человек. Вот он полулежал, а вот максимально собран, и заметно, что в голове прокручиваются варианты. Выслушал не перебивая Кивнул. Ваше предложение. Тут британец замолчал. «Все понятно, он человек ни разу не военный. Лисицэн же, обдумавший ситуацию, пока они шли сюда, выдержав паузу, спросил: "Определить место стоянки наших гм друзей вы сможете?" Пожалуй, что нет. Британец смешно почесал кончик носа. Разве что определить примерный вектор, локализовать их мне не получится. Вектор определите — уже хлеб. Они нас вряд ли ждут, знают, что мы остановились на отдых. Стало быть, если решат что-то предпринять, выждут, пока мы уснем. Несколько часов у нас точно есть. Предлагаете сыграть на опережение? Именно так. Ну, как минимум, осмотреться. Что же, вполне логично. Смит потянулся за рацией, но лисицын, предостерегающий, поднял руку. Они вполне могут нас слушать. Тоже верно, Сергей Павлович. Если не затруднит, позовите капитана, будем думать. Профессор. Да, с некоторой паузой отозвался британец. На профессора он явно не тянул и, соответственно, не сразу понял, что обращаются к нему. Что вам надо для ваших изысканий? Ну, транспорт, естественно, хотя бы пару солдат для стоп. Вы про что? Про исследование место залегания к черту! лисицу на мгновение показалось что Смит сейчас взорвется, но тот почти мгновенно справился с эмоциями я говорю про определение направления вероятного про французов а, -а разочарованно протянул британец тогда полчаса времени и комната где меня не побеспокоят займите любую по вашему выбору хорошо а вы уже уходите да а почему так медленно Когда мрачно зевающий Трумэн и еще не ложившийся Сэм вошли в кабинет, опередивший их на пару минут Лисица уже занял лучшее кресло и прихлебывал кофе с коньяком. Спать этой ночью все равно не придется», — трезво рассудил он, и потому легкий допинг лишним не будет. Остальные последовали его примеру. Смит несколько удивленно посмотрел на Сэма, которого в общем-то не вызывал, но потом рассудив, видимо, что присутствие старшего и лучшего из солдат лишним не будет, А поскольку время до того, как британец вычислит, откуда исходит угроза, еще было, да и не верил никто, что учёный справится за вытребованные им полчаса, то расклады можно было изложить и обдумать не торопясь. По сути, перед ними сейчас была задача с множеством неизвестных. До конца не ясно, кто, где, какими силами, с какими намерениями. Трумман некоторое время обдумывая расклады, предположил даже, что стоит, если следовать математической логике, пойти от противного, предположив, что в город занесло случайных искателей приключений. Лисица в ответ лишь неполиткорректно хохотнул. Да-да, все так и есть. Пойдем от противного, сказал математик физику, и они отошли от профессора философии в розовой кофточке. Привыкший к общению с ним Сэм понял хохму сразу и тоже расхохотался. Остальным потребовалось некоторое время. Но в конце концов, здесь и сейчас были психически здоровые мужики. не необочененные тем, как бы не обидеть меньшинство, поэтому через некоторое время от друженого смеха дрожали стекла. Хотя, конечно, Смит и посмотрел при этом на русского укоризненно, ну да ему это было по должности положено. Смех разрядил обстановку, сняв висящее в воздухе почти физически ощутимое напряжение, и дальнейший разговор шел в продуктивном ключе. То есть, как разобраться, кто это и пресечь возможные безобразия. И вероятность, что одновременно с экспедицией в город, который уже вечность никто не посещал, зайдет кто-то не имеющий отношения к непрерывно творящемуся вокруг безобразию, согласно все той же математической логике, выглядела убегающе малой. Британец, как и ожидалось, за полчаса не управился, ну и 40 минут вполне неплохой результат. Выслушав его и нанеся выкладки на карту, ученого не слишком деликатно отправили спать. Он, конечно, желал бы остаться, видно было, что и любопытство, и чувство собственной значимости требуют от него присутствия на военном совете, вот только остальные были с этим в корне не согласны. Так что его сопроводили куда подальше, после чего довольно быстро пришли к выводу, что без разведки тут не обойтись. Сектор, в котором мог находиться чужой маг, был не то чтобы запределен, но для активных действий имеющимися у них силами все же великоват. Что же, решение принято. Вопрос оставался лишь за его реализацией.